с умирающим. Гремо вскочил. — Что это такое? — спросил он. — Откуда этот крик? — Из комнаты раненого, — ответил хозяин. — Какого раненого? — спросил Гремо. — Бывший бетюнский палач был ранен испанскими бандитами. Его привезли сюда, и сейчас он исповедуется августинскому монаху. Он, видимо, сильно страдает. — Бывший бетюнский палач...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 «Господи Иисусе!» — воскликнула его жена, крестясь. Гремо говорил мало, зато, как мы знаем, умел действовать. Он бросился к двери и с силой толкнул ее. Но она была заперта изнутри на задвижку. «Отворите!» — крикнул хозяин. «Отворите, сеньор монах! Отворите сию же минуту!» Ответа не последовало. «Отворите ли я вышибу дверь?» — крикнул Гремо.